Глава 17. Девушки и социология. Я думаю, что капитализм, которым разумно управляют, вероятно, можно сделать более эффективным для достижения экономических целей, чем любая альтернативная система, которая еще не видна, но сама по себе она во многих отношениях крайне нежелательна. Джон Мейнард Кейнс. Воскресенье, 8 января 1961 года. В окнах квартиры Алика горел свет. Это вовсе не означало, что он был дома. Мой приятель мог отправиться за продуктами в местный магазин или по каким-нибудь другим делам, а свет просто указывать на то, что он скоро вернется. Я задумался, пройти ли мне мимо и продолжить путь в общежитие консерватории, где у меня было назначено свидание, или заскочить к Алику. Стрелки на часах показывали чуть больше шести вечера. Было холодно пронизывающий холод, повлиял на мое решение. Алик оказался дома. Было приятно сидеть в теплой квартире вдали от зимней стужи. Алик занимался своими домашними делами и сказал, что скоро освободится. У него было назначено свидание с девушкой позже, на 21.00. Меня это вполне устраивало, так как у меня были свои планы на этот воскресный вечер. Мы играли в карточную игру «Джин Рами». И болтали о девушках. Наш разговор вращался вокруг того, что нам в них нравилось или не нравилось, наших предпочтениях, что делало их привлекательными для нас. Вскоре мы были поглощены спором о классическом типе идеальной девушки. Как бы выглядела такая девушка? Выяснилось, что каждый из нас лелеял свой образ женского совершенства. Вопрос приобрел глобальный характер, когда мы начали выяснять, как должна выглядеть типичная американская девушка, С одной стороны и советская представительница с другой, что-то вроде мисс США и мисс СССР. Мы двое представляли международное советско-американское жюри и были готовы к серьезному и объективному рассмотрению данного вопроса. В качестве прецедента я изложил информацию, которую я недавно слышал по BBC, касающуюся сравнения типичной американской девушки и ее британского прототипа. Я пропустил начало этой передачи и включился, когда выступающий подробно описывал физические различия между соответствующими типами. Передача явно носила юмористический характер. Типичная американская девушка описывалась полногрудой, с несколько узкими бедрами и сравнительно скромным задом. Британская девушка, напротив, была бы широкозадой и с маленькой грудью. Я ожидал услышать экспертное мнение Алика как представителя американской части жюри. Очевидно, он не понаслышке знал об американских девушках. Описание типичной представительницы США с точки зрения BBC его вполне устраивало. В то же время он придавал большее значение ее внутренним качествам. Для него классическим типом, безусловно, была американская женщина, нежная и заботливая, у которой семейные ценности стояли на первом месте, которая была бы предана своим детям, выполняла повседневную работу по дому, была послушна мужу и так далее. Я возразил, что было бы несправедливо, если бы женщина все время была домашней рабыней. Алек великодушно согласился со мной. Он сказал, что в Штатах множество различных женских клубов. Жена может вступить в любой из них или заняться какой-либо социальной или иной деятельностью. Что касается внешности его идеала, Алик представлял ее среднего роста или даже ниже и определенно не слишком крупной. Он сказал, что встречался с одной огромной студенткой Института иностранных языков. Ее было слишком много, она подавляла его своей массой. Я вспомнил, кого он имел в виду и выразил свое сочувствие. В свою очередь, я поведал, что мне больше нравится спортивный тип девушки с тренированным гибким телом. Алика спортивные девушки не привлекали. В какой-то момент наш разговор неожиданно переключился на социологию, тему, явно не связанную с предыдущей. Я не помню, кто и как первым поднял ее. Мне казалось, что эта тема всегда маячила, когда Алик был рядом. Мы хотели узнать мнение друг друга по этому вопросу. Интересная тема для обсуждения с представителем капиталистического мира. Алик был другим, со своим западным менталитетом. Многое в СССР, что казалось мне решенным раз и навсегда, вызывало сомнения, когда я смотрел на это его глазами. Наша дискуссия была сосредоточена на том, Какие социальные системы прошлого и настоящего были более прогрессивными? Что мы считали хорошими и плохими сторонами, приемлемыми и неприемлемыми аспектами? Идея состояла в том, чтобы быть максимально объективными и непредвзятыми. Следуя историческому подходу, мы начали с рабства, а затем перешли к феодализму, капитализму и социализму в Советском Союзе. Мы пришли к единодушному мнению, что рабство и феодализм были неприемлемыми социальными системами. Рабство было худшим из двух формаций с его принудительным трудом и жалким существованием, которое влачили рабы. Хотя при феодализме крепостных нельзя было продавать, они были привязаны к поместью землевладельца и также вели жалкую жизнь. Мы единодушно осудили подобную практику. К тому времени, когда мы перешли к сравнению капитализма и социализма, наш обмен мнениями стал довольно жарким. По некоторым пунктам наши взгляды существенно расходились. Я подчеркивал, что при социализме нет эксплуатации человека человеком, безработицы, все равны в своих правах, нет дискриминации женщин, у всех равные возможности сделать карьеру и так далее. У нас было бесплатное высшее образование и медицина. Не возражая против очевидных преимуществ социалистической системы, Алик был склонен защищать капитализм, хотя и с некоторыми неопределенными оговорками. Время от времени я ловил себя на мысли, что хотя я повторял все те же устоявшиеся клише о нашей системе, они звучали обманчиво свежо в присутствии американцев. Я далее подчеркнул, что мы в Советском Союзе не были расистами, В США белые американцы, члены «Куклус-клана», сокращенно ККК, все еще линчевали чернокожих соотечественников. Я полагал, что этот мой аргумент был абсолютно сокрушительным. Не то чтобы я знал много цветных в то время. Те из них, кто пребывал в Минск, были в основном студентами, получавшими образование в высших учебных заведениях Советского Союза. Все еще редкий чернокожий, который прогуливался по улице, привлекал всеобщее внимание. Считалось, что все чернокожие, приехавшие учиться, были бедными, угнетенными людьми, которым, тем не менее, удалось попасть в СССР, предположительно преодолев множество препятствий и опасностей на этом пути. Люди подходили к чернокожему на улице и ободряюще улыбались. Такие книги, как «Приключения Геккельбери Финна», Марка Твена и хижина дяди Тома, Гарриет Бичерстоу, который мы изучали в средней школе, рассказывали о несправедливом обращении с цветными в Америке. Мне скорее казалось, что все афроамериканцы похожи на великого чернокожего американца Пола Робсона, который был актером, певцом, спортсменом, борцом за гражданские права и пользовался огромной популярностью в СССР. В ответ на мою критику Алек только заметил, что я не имею представления о реальной ситуации с цветными в США. Освальд сказал, что он против любой формы расовой дискриминации и признал, что в Штатах с афроамериканцами поступали нецивилизованно. Есть проблемы, которые еще предстояло решить. Его уступку в вопросе расовой сегрегации в США я воспринял как свою победу в нашем споре. У моего американского приятеля было свое мнение относительно положения рабочего класса в США. Он считал, что в целом уровень жизни в Штатах был выше. Мои пылки и аргументы в пользу обратного, что социалистическая система была во всех отношениях лучшей, должно быть, истощили его терпение. Он сказал, что прожил в Советском Союзе достаточно долго, чтобы точно знать, что это за общество и какой информацией нас кормят. Так что нет особого смысла продолжать нашу дискуссию. Я продолжал настаивать на том, что социализм — идеальная система. Терпение Алика в конце концов лопнуло. «Вам здесь недоступна объективная информация. На вас влияет ваше воспитание», — взорвался он. «Вы не знаете некоторых негативных черт социалистического строя. Ты не можешь выехать за границу. Вы живете, как те рабы». Его раскрасневшееся лицо, тон его голоса и вся его поза все безошибочно говорило о том, что он обдумал каждое слово из того, что сказал. В то время мне не приходило в голову, что, наблюдая за жизнью в нашей стране более 14 месяцев, Алик высказывал свое истинное мнение о нашей системе. Внутренне я был готов продолжать защищать наш образ жизни, но в том, что сказал Алек, было что-то, что звучало правдиво, в частности, его критика наших ограничений на поездки попала в цель. Я мало что знал, если вообще что-то знал о поездках за границу и испытывал смешанные чувства по этому поводу. Путешествие за пределы СССР или стран социалистического лагеря было привлекательно, но в то же время в моем сознании оно ассоциировалось с какой-то смутной опасностью, исходящей из Запада. Хотя советская элита оставалась единственной, кому выпала честь бывать в зарубежных странах, я полагал, что наше правительство знало лучше, позволять ли советским людям выходить за пределы безопасности Советского Союза. Между тем, в такой огромной стране, как СССР, занимавшей одну шестую часть суши в мире и простирающейся на 8 часовых поясов с востока на запад, у людей были огромные возможности для путешествий. Я сам много путешествовал по Литве, Эстонии, Латвии, Украине, Грузии, Армении, Сибири, Крыму, Москве и Ленинграду на расстоянии тысяч километров, и это само по себе представляло лишь малую часть территории советской страны. Моя невысказанная мысль заключалась в том, что Алек, должно быть, был идеологически заблуждающимся представителем западного мира. Но в том, что он сказал о нашей жизни в Советском Союзе, была тревожная правда, которая заставляла задуматься. Перебирая в уме то, что могло бы «поддержать мою позицию», Я подумал, что, возможно, мне следовало перейти к теоретическим аспектам исторического материализма, марксистско-ленинской теории, которая предсказывала, что капитализм будет заменен социализмом, исторически более развитой формой общественной организации. Это было бы сильным аргументом в мою пользу. Что помешало мне продолжить эту линию, так это то, что сам Алекс за все время нашего спора ни разу не обращался к марксистско-ленинской концепции истории, какой бы подходящей она ни была. Я нисколько не удивился, снова узнав, что Освальд смотрел на мой мир по-своему и с явно западной точки зрения. Он отличался своим мировоззрением, принадлежал к своему миру, и его шкала ценностей не всегда совпадала с нашей, советской. Тем не менее, отрадной чертой Алика было то, что, несмотря на его критику некоторых аспектов советской системы, он был способен воспринять ее положительные стороны. И хотя американец твердо стоял на своем, он не был глух и слеп к позиции своего оппонента. Действительно, очень разумный подход, который сделал возможным наш спор. Я бы держался подальше от пристрастного оппонента, слишком скучного и предсказуемого. Оглядываясь назад, я полагаю, что именно я был не готов признать что-то положительное в капитализме. Должно быть, именно поэтому наш первоначально-академический спор постепенно зашел в тупик, став слишком эмоционально напряженным. Алик разрядил взрывоопасную ситуацию, просто сказав, нельзя приносить в жертву одну систему ради другой. Он не сдавал своих позиций, но его примирительное заявление открывало путь к компромиссу без того, чтобы кто-либо из нас потерял лицо. Это перекликалось с вековой мудростью «живи и дай жить другим» общим правилом сосуществования противоположностей. Это действительно было очень разумное завершение нашего разговора. Дискуссия длилась более двух часов, Алек взглянул на часы и сказал, что почти забыл о своем свидании, и теперь надо спешить. На прощание он предложил пригласить своих девушек из общежития на вечеринку у него дома. Я сказал, что это было бы здорово.